Межбугорковая невропатия. При плече-лопаточном периартрозе может происходить травматизация межбугорковой ветви подкрыльцового нерва. Эта веточка проходит очень близко от связочно-сухожильной части капсулы между бугорками плечевой кости. Межбугорковый нерв связан с верхним наружным кожным нервом плеча, иннервирующим кожу дельтовидной области в задней латеральной зоне плеча и его верхнем отделе. Нерв идет под задним краем дельтовидной мышцы и выходит из-под него на плечо. В клинической картине доминирует явление гиперстезии или гиперпатии в надсуставной зоне или в верхней задне наружной области плеча. Страница 133. Затылочная невропатия. Большой затылочный нерв C2 может вовлекаться в патологический процесс при тонических и дистрофических изменениях со стороны полуостистой мышцы головы и выйной связки. Нерв выходит между задней дугой атланта и аксиса, после прободает полуостистую мышцу головы, а затем и трапециевидную. Выйдя поверхностно, он иннервирует кожу затылка. Полуостистые мышцы головы, Формируется из отдельных пучков, идущих от верхних грудного и шейного отдела позвоночника, перебрасывающихся через несколько позвонков и прикрепляющихся затем к затылочной кости. Мышца участвует в экстензии и ротации головы и шеи. Большой затылочный нерв может быть сдавлен полуостистой мышцей непосредственно ниже затылка. Туннельный синдром чаще имеет место при наличии зон нейроостео и миодистрофии в средней шейной области. Синдром характеризуется изменениями чувствительности в зоне иннервации нерва. Добавочная невропатия Добавочный нерв, являясь 12-й парой черепных нервов, имеет в своем составе спинальную порцию из сегментов С2-С3. После выхода из полости черепа через еремное отверстие добавочный нерв может подвергаться травматизации между натянутыми пучками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. При ирритации нервного ствола возможное появление кривошеи а также чувство дискомфорта в глотке и гортани, в иннервации мышц, которых они принимают незначительное участие. Чаще же развивается гипертрофия трапециевидной и кивательной мышц. Надлопаточная невропатия. Надлопаточный нерв C5, C6. Является короткой ветвью плечевого сплетения. Подходит к надлопаточной выемке и проходит в ней под поперечной связкой лопатки. В этом участке возможна травматизация нерва, особенно при рывковых движениях плечевого пояса. Далее он разветвляется и энервирует над и подосную мышцу, а также капсулу плечевого сустава. Проявляется же невропатия в первую очередь болями в указанных энервируемых зонах, а также в плече и предплечье. Компрессия надлопаточного и подлопаточного нервов сопровождается соответствующими двигательными нарушениями. В основном страдают мышцы, отводящие и приводящие верхнюю конечность. Нарушение функции пострадавших мышц В условиях распространенной миофиксации приводит к тому, что сохранные мышцы испытывают значительные перегрузки. Страница 134. При верхнеквадрантном вегетативно-ирритативном синдроме это способствует развитию нейромиодистрофии в перегруженных тканях. Нейромиодистрофия чаще всего локализуется в области малой и большой грудных мышц. На этапе прогрессирования имеет место ограничение движений в области пораженного плечевого сустава из-за невропатии, гипотонии и снижения мышечной силы надосных, подосных и круглых мышц, а также появление участков нейромиодистрофии в грудных мышцах. На стационарном этапе указанное явление держится, а на этапе регрессирования вначале исчезает распространенная миофиксация, а затем невропатия и только после этого участки нейродистрофии. Локтевая невропатия При лигоментозе треугольной локтевой связки являющейся частью капсулы сустава, может возникнуть ущемление локтевого нерва. При этом отмечает ощущение прохождения электрического тока, сжения в четвертом-пятом пальцах, слабость и гипотонию, иногда и гипотрофию, в мышцах возвышения мизинца. Обнаруживается болезненная зона между оликраноном и внутренним надмыщелком. Межкостная лучевая невропатия. Задний межкостный нерв на предплечье является мышечной веточкой лучевого нерва. Дистальнее локтевого сустава он проходит под апоневрозом проксимальной части короткого лучевого разгибателя запястья где иногда подвергается травматизации. Часто возникает патология при плечевом эпиканделезе. Далее нерв проникает в расщелину супинатора, где может также травмироваться, а его тонкий напряженный край. Синдром характеризуется диффузной болью в экстензорах, нарастающей при ротации и разгибании кисти. Отмечается слабость экстензии при отсутствии нарушения чувствительности. Болезненный участок компрессии не всегда удается выявить. Межкостно-срединная невропатия. Передняя межкостная ветвь срединного нерва может ущемляться между двумя головками круглого пронатора в проксимальном отделе предплечья. Межкостный нерв иннервирует квадратный пронатор, лучевую часть глубокого сгибателя пальцев и длинный сгибатель большого пальца. Вегетативная порция нерва обеспечивает трофику суставов запястья. Синдром начинается в молодом возрасте с ноющих боли в предплечье и кисти. Позже появляется слабость сгибателей пальцев, затрудняется Противопоставление ослабляется пронация. В последующем присоединяется гипотрофия. Страница 135. Запястные невропатии. Синдром запястного канала. При лагоментозе поперечной связки запястья, сопровождающимся ее утолщением, а также отеком близлежащих мягких тканей, в запястном канале подвергается компрессии волокна срединного и локтевого нервов. Клиническая картина крайне вариабельна. Это обусловлено различным вовлечением срединного и локтевого нервов, а также чувствительных, двигательных и вегетативных волокн. Главным дифференциально-диагностическим признаком является ограничение возможных патологических проявлений областью кисти. Исключение составляет болевые ощущения, которые могут распространяться в проксимальном направлении, особенно в ночное время. Часто пальпация, перкуссия или вибрация болезненных зон канала провоцирует болевые и парастетические проявления синдрома. Регресс симптома поражения наблюдается после навокаиновой инфильтрации связки и полости канала. Сосудистые осложнения Для развития сосудистых осложнений необходимо не только наличие участков опорно-двигательного аппарата, компримирующих сосуды, но и приморбидную неполноценность их, аномалии развития, отхождения, перенесенные в прошлом сосудистые заболевания и так далее. Довольно часто сосудистые осложнения при неадекватном двигательном стереотипе наблюдаются со стороны позвоночной артерии. Синдром поражения магистральных артерий в верхней конечности Указанные нарушения могут возникать или при воздействии на подключичную артерию со стороны одноименной мышцы, лестничной или малой грудной мышцы. Клинические проявления синдрома будут складываться из следующих симптомов. Слабости в пораженной конечности, усиливающейся при нагрузках, уменьшающейся в покое. Изменение окраски кожных покровов, от бледного до синюшного, в зависимости от степени вовлечения в процесс венозных образований. Снижение АД на плечевой артерии. Ослабление пульса на лучевой артерии. Соответствующих изменений на реовазограммах. Снижение мышечной силы в мышцах конечности. Указанное изменение усиливается при проведении специальных проб, направленных на растяжение мышц, вызывающих компрессию. Страница 136. Синдром поражения магистральных артерий нижней конечности. Встречается крайне редко и возникает при одновременном напряжении подвздошно-поясничной, гребешковой, портняжной и приводящих, особенно длинной приводящей мышц. В качестве предрасполагающего фактора выступают изменения со стороны паховой связки. Для изучаемого синдрома характерны следующие симптомы. Слабость в нижней конечности, усиливающаяся при движениях, уменьшающиеся в покое. Изменение окраски кожных покровов. Снижение АД над подколенной артерии. Ослабление пульса на тыльной артерии стопы. Снижение мышечной силы в мышцах ноги. Изменение на реовазограммах. Могут также встречаться явления поражения отдельных артерий, или веточек, клиника которых будет зависеть от зоны васкуляризации. При вовлечении в процесс вен развивается соответствующие нарушения: отечность, пастозность ткани, изменение окраски кожи, синюшnea и так далее. Иногда у больных наблюдается сочетание сосудистых нарушений с выраженными нейродистрофическими – Синдром плечо кисть синдром плечо кисть данный синдром характеризуется следующими проявлениями симптомами плечи лопаточного периартроза чаще всего мышечно-дистрофический вариант жалобами на боли слабость тугоподвижность отечность кисти усиливающиеся ночью проходящие после разминки Изменением окраски кожных покровов кисти, отечностью пальцев, вынужденным сгибательным положением кисти. Снижением мышечной силы в кисти, уменьшением объема движения в пальцефаланговых суставах. Изменением температуры, нарушением трофики различных структур кисти, кожи и ее придатков мышц костей. Хронические прогредиентным течением. Клиника осложнений неадекватных репаративных реакций. Следует различать неадекватные, неполные репаративные реакции со стороны пораженного диска и со стороны других внедисковых образований мышечных, связочно-суставных. Осложнения последних описаны в разделе Мышечные синдромы. Страница 137. В поражённом диске вследствие развития фиброза может возникнуть два вида компрессионных воздействий на рецепторы синовиального нерва. Первый вид обусловлен уменьшением высоты диска в условиях полной органической фиксации его приводящий к воздействию друг на друга верхних и нижних суставных отростков пораженного ПДС, возникают явления спондилоартроза, смотри соответствующую главу, клинические проявления которого будут продолжаться до формирования в суставе костных адаптационных изменений, приводящих к изменению величины суставных отростков, соответствующих новым биомеханическим условиям. Второй вид воздействий обусловлен компрессией сосудисто нервного пучка в фиброзных структурах диска. Такое возможно в условиях врастания грануляционной ткани из окружающих диск структур. При этом в виде осложнений обычно через 3 4 месяца после обострения, появляется на фоне полного благополучия постоянные болевые ощущения в пораженном отделе позвоночника, интенсивность которых постепенно возрастает и не зависит от вида нагрузок. В последующем, как правило, развиваются двусторонние склеротомные боли. Объективно, в условиях органической фиксации рентгенологические признаки Определяются мышечно-тонические реакции в зоне пораженного ПДС и локальные вегетативные симптомы, говорящие о раздражении рецепторов синовертебрального нерва, напряжение или нарушение трофики кожных покровов, гипергидроз. Межостистый неоартроз, синдром Баструпа, характеризуется жалобами на боли, явлениями дискомфорта, возникающими при нагрузках на напряжённый отдел позвоночника, особенно в положении разгибания. Хронические рецидивирующим, регредиентным течением вертебральным синдромом характеризующимся слабо выраженной миофиксацией, болезненностью межостистой связки в пораженном ПДС, иногда синдромом ступеньки. На рентгенограммах выявляются реактивные изменения в зоне патологического контакта остистых отростков.